Вторая. Евгения Воробьева. Второе занятие на складе прошло, ну, не сказать, чтобы скучно и бесполезно. Нет, Женька уже прекрасно поняла, что в обращении с оружием скучное не просто можно, нужно перетерпеть. Бесполезного так и вовсе быть не может. Любая информация о смертоносном, но при этом спасающем жизни железе, необходима. Однако, как ни крути, добрых... часов повторять одно и то же движение, занятие тоскливое и монотонное, будь оно хоть трижды полезным. Дядя Коля, едва она успела ему рассказать, как красиво удалось ей вчера вечером рисануться перед соседками по палатке, отреагировал совсем не так, как она ожидала. Нет, ругаться не стал, только насупил брови и тихонечко, как бы про себя пробормотал. «С мерами безопасности совсем беда, будем исправлять». а потом озорно подмигнул ей и сказал, скорее утверждая, чем спрашивая. — Ну что, Эухения, будем тебе моторику ставить? Женька, честно говоря, смысл вопроса утверждения скорее угадала по контексту, чем поняла. Слово «моторика» ей было вполне знакомо, но вот моторику чего ей собирался ставить Грушин и каким именно образом? Несмотря на некоторые сомнения, она с готовностью кивнула. Не стоит отказываться от обучения, особенно если учитель сам предлагает, да еще и денег взамен не просит. Неучение теперь не просто тьма, скорее тьма вечная. «Раз согласна, тогда смотри внимательно». Старший прапорщик аккуратно снял с ее шеи кедр и небрежным, но отточенным движением накинул ремень петлю себе на правое плечо, а потом быстро и сноровисто его вскинул, прицелившись. «Понятно?» ага Неуверенно кивнула Женька. «А что именно понятно?» «Ну...» На секунду смешалась девушка, вспоминая предыдущий урок и пытаясь яснее и короче сформулировать свою мысль. Оружие на уровне глаз, приклад плотно уперт в плечо, левой рукой держаться возле... этой... как ее? Шахты магазина, а не возле ствола. Что еще? А, мушку с колечком прицела совместить сразу. «Все?» — интересуется Грушин. «Вроде да», — согласно мотает щ е л к о й Женька. «М-м-м...» Старший прапорщик выглядит явно недовольным, хотя она вроде ничего важного из его вчерашних объяснений не упустила. «То-то и оно!» «Дядь Коль, что не так? Что забыла?» Женька слегка подпускает жалостливых интонаций в голос. т а к о й на мужчин очень благотворное действует. Главное, не переигрывать. «Да не забыла ты, красавица!» «А я, пенек трухлявый, из ума выживающий, упустил чуть ли не самое важное. Вот, гляди, что я делать сейчас буду. Внимательно гляди!» Грушин опустил пистолет-пулемет, который свободно повис на ремне, а потом снова, но на этот раз неторопливо, явно демонстрируя, прицелился из него в ближайший стеллаж. «Что-нибудь заметила?» Женька разочарованно замотала головой. «Нет, дядь Коль». «Ладно». «Попробуем еще разок». Пожилой кладовщик снова принял изготовку для стрельбы стоя. «Ну?» Женька собралась было снова ответить отрицательно, но тут словно маленькая лампочка слабо з а б р е ж е л а у нее в мозгу. «Дядь Коль, а еще разок можно?» Старший прапорщик с готовностью повторил и с надеждой уставился на Женьку. «Палец!» — несмело предположила после секундной заминки она. «Ай, ты ж моя умница!» — аж просеял Грушин. — Точно! Палец! Смущенная похвалой девушка почувствовала, как потеплели ее, похоже, покрасневшие щеки. Явно очень довольный Грушин продолжил объяснение. — Понимаешь ли, Эухения, оружие — штука чрезвычайно серьезная. Вот, скажем, молоток. Он ведь придуман был, чтобы им гвозди забивать или топор, дрова рубить. Сугубо мирные инструменты. Но убить ими можно совершенно запросто. Про кухонный нож, который, если милицейской статистике верить, самое смертоносное изобретение в истории человечества, я вообще молчу. А со всеми этими старший п р а п о ч и к широким жестом обвел г р о м а д ы с т е и л а ж е й вокруг пистолетами-автоматами, все еще с е р ь е з н е й Их изначально изобрели с одной единственной целью — наносить живым ч е л о в е к о м повреждения, несовместимые с жизнью. «И обращение они к себе требуют самого серьезного, понимаешь?» Женька согласно мотнула челкой, вспомнив, насколько быстро ОМОНовцы, спасшие ее, разделались с толпой оживших мертвецов, от которых она пряталась за железной дверью офиса. «Оружие — это серьезно. Это возможность забрать чью-то жизнь, ну или спасти свою, чего еще месяц назад она не понимала». А стреляющего ж е л е з о откровенно боялась. Мол, раз из этой штуки можно человека убить, значит, она плохая. А тут дядя Коля очень хороший пример привел. Кухонный нож. Вот уж действительно, сколько с его помощью в разных семейных конфликтах до да пьяных разборках народу в гроб загнали. И что теперь? Хлеб руками ломать, а колбасу прям зубами от целой палки откусывать. Ножиком ведь тоже человека убить можно. И что? Значит, он тоже плохой. Так вот... Продолжал меж тем г р у ш е к п р и обращении с оружием, самое главное, техника безопасности. Ничего сложного там нет, все предельно просто. Не н а п р а в л я я оружие на человека. Но ну, если, конечно, не собираешься этого человека пристрелить как собаку. Не досылай без необходимости патрон в патронник». Под выразительным взглядом пожилого спецназовца Женька снова покраснела, причем на этот раз куда гуще. «Вот». — удовлетворенно протянул тот. — Поняла? Да? — Как один мой боец говаривать любил. Понты — дело святое, если они обоснованные. А вот у тебя, Эвхения, уж прости, пока вышла только в стиле «беспонтово п о н т о в а л а с ь беспонтовыми понтами». Девушка от стыда уже готова была сквозь пол ангара под землю провалиться, и, заметивший это, старший прапорщик слегка подсластил пилюлю. — Да не красней ты так! — Тут больше моя вина. По устройству тебя прогнал г а л о п о м по Европам, а про меры безопасности рассказать забыл. Ты ж про них и не слышала даже. Так что теперь говорить о несоблюдении? Так ведь это, дядь Коль, как в кино всякие следователи говорят, незнание закона не освобождает от ответственности. Тоже верно, досадливо хмыкнул Грушин. Ладно, оба виноваты. ч у т попозже друг д р у ж к и по выговору с занесением личное дело и грудную клетку объявим. Женька, представившая себе процесс занесения выговора в грудную клетку, громко хихикнула, поглядев сначала на Грушина, а потом на свою вполне отчетливо выступающую даже из-под мешковатого армейского камуфлированного кителя грудь. Решив слегка пошалить для пущего эффекта, слегка отвела плечи назад, от чего-то стало еще заметнее, мол, готова к занесению». после чего и вовсе расхохоталась в голос. Старший прапорщик, явно уловивший причину ее веселья, вдруг внезапно смутился. — Отвлеклись мы что-то. Так, продолжим. А, в общем, то, что я тебе только что показывал... Это тоже из мер безопасности, хотя, как ни странно, в письменном виде ты этого ни в одном приказе по огневой подготовке, что армейском, что милицейском не найдешь, что не есть правильно. В общем, сформулировать этот пункт можно примерно так. Никогда анимации без необходимости спусковой крючок. Понимаешь? Грушин п р а в До подписания в ноябре 2012 года приказа МВД России об утверждении нового наставления по огневой подготовке «Курс Стрельб-2012» такого пункта в мерах безопасности при обращении с огнестрельным оружием действительно прописано не было. Женька неуверенно кивнула. «Не переживай, Эвхения, сейчас покажу!» Широко улыбнулся Грушин и снова плавным и медленным движением скинул кедр к плечу. «Гляди!» Пока эта тарахтелка стволом смотрит вниз, мой указательный палец лежит на с т о л ь н о й коробке. Но как только приклад вжимается в плечо, и мушка начинает совмещаться с целиком, я тут же переношу его на спусковой крючок. Видишь? А когда я перестаю из него куда-то целиться и начинаю опускать ствол вниз, палец тут же снова переношу на с т о л ь н у ю коробку. «Вижу. Поняла. Хорошо, что поняла. Теперь попробуй сама». Женька, приняв из рук груши на пистолет-пулемет, неспеша повторила движение, которое ей только что продемонстрировал старший прапорщик. «Нормально!» — удовлетворенно кивнул тот. «Теперь усложним задачу. Прежде чем перенести палец на спуск, нужно еще и снять оружие с предохранителя. Справишься?» Немного осмелевшая Женька только тихонько фыркнула и уже немного быстрее выполнила требуемое. Похоже, не зря она накануне измусолила себе палец, а Грушин отгибал излишне тугой предохранитель. Получилось быстро и вполне сноровисто. «Молодец!» — снова похвалил ее кладовщик. «А теперь, Эухения, вставай вон в том углу и целясь в стену, неторопливо повторяй это движение 3000 раз!» В первый момент Женька решила, что или она ослышалась, или Грушин оговорился и удивленно уставилась на старшего прапорщика. «А ты как думала?» — хмыкнул он в ответ на ее немой вопрос. «Мастерство — результат упорного труда. Автоматизм в действиях только так выработать и можно. Монотонным и многократным повторением. Долго, утомительно, согласен. За один раз точно не управишься. Тебе б для начала хотя бы тысячи повторений за сегодняшний день осилить. Но ничего лучше пока просто не придумали. Так что крепись, красавица». «Как говорится, труд превратил обезьяну в человека!» «Ага, чтобы чуть позже превратить его в лошадь!» Грустно вздохнула Женька и покорно поплелась в указанный угол. Там, с т а в поудобнее, скинула кедр к плечу, подняла на один щелчок вверх округлый флажок предохранителя и, соскользнув указательным пальцем по холодному металлу и перенеся его на спусковой крючок, прицелилась в застарелое пятно на стене. Опуская пистолет-пулемет и убирая палец со спуска, она чуть слышно прошептала себе под нос. «Раз». «Да». Похоже, ближайшие несколько часов обещают стать весьма запоминающимися. Главное теперь со счета не сбиться. В общем, изготовкой для стрельбы из пистолета-пулемета в положении стоя Женька прозанималась за вычетом обеда и... Ну, в общем, нужно было еще пару раз отойти ненадолго, почти до ужина». Зато смогла честно заявить, что назначенную г р у ш е н ы м тысячу повторений сделала, за что и удостоилась от него еще одной похвалы. «Молодчина, Эухения! Я думал, сломаешься и скиснешь. А т ы я погляжу на стырное — это хорошо. В такие времена, как сейчас, характер нужен твердый, а иначе пропадешь не за понюшку табаку». Уже прощаясь, Женька решила задать старшему прапорщику очень волновавший ее с самого утра вопрос — «Дядь Коль, а можно я в следующий раз н и одна приду?» у н и одна?» с задумчивым видом кладовщик осторожно, самыми кончиками пальцев коснулся старого шрама на щеке. «Это смотря с кем?» «Девчонки сегодня за завтраком спрашивали», торопливо пояснила девушка, поняв, что имеет в виду Николай Николаевич. «Правы вы были. Нормальные люди уже начали приходить в себя и теперь усиленно пытаются дать понять, что балластом оставаться не намерены». Вот только не все знают, как это лучше сделать». «Значит, говоришь, не все твои соседки хотят и дальше балластом быть». Грушин явно всерьез задумался над ее вопросом. «Давай сделаем так. Сначала я слегка поднатаскаю тебя. И когда решу, что ты уже вполне годишься в помощнице, тогда и приведешь своих доброволец. Мне на самом деле человек на подхвате не помешает, чтобы самое простое рассказывать да показывать». Кроме того, за это время, глядишь, кто-то и сам отсеется. А то на эмоциях многим кажется, что они на любые подвиги способны и готовы. А пройдет д в а т дня, глядь, и перегорел человечек. Первоначальный запал прошел, а настоящего желания и упорства, оказывается, и не было. Вот на кой мне такие? Зачем я на них свое время тратить буду? Несмотря на колыхнувшуюся было где-то внутри обиду, Женьке пришлось прежде всего перед самой собой быть честной. Старший прапорщик был прав. Загоревшимся было з а м а н ч и в а я идеей девчонкам и впрямь неплохо бы дать отстояться. Поглядеть, у кого это просто сиюминутный каприз, помноженный на эмоции, а у кого действительно твердое и осознанное желание. Время показало, что Николай Иванович был прав. Еще четыре дня она продолжала ходить, заниматься на склад одна – отговариваясь от поначалу довольно назойливых л е ш и х с вопросами соседок по палатке, что, мол, сенсей еще не принял на их счет окончательного решения. Назначенные ей г р у ш е н ы м три тысячи изготовок, она, кстати, выполнила уже к обеду третьего дня, после чего начала обстоятельно и неторопливо изучать пистолет Макарова, который после кедра показался ей не таким уж сложным. Прерывались занятия только на прием пищи и санитарные остановки. но еще по нескольку раз на дню Грушин отвлекался на выдачу оружия. Похоже, Женька угадала. Дозрели до осознания всей серьезности изменений в своей жизни не только ее соседки по палатке. Когда в дверь ангара стучал очередной посетитель, а то и компания из трех-четырех человек, кладовщик садился за стоящий на столе ноутбук и начинал деловито, пусть и не очень шустро, вбивать в графы какой-то программы данные из паспортов пришедших. Потом уходил вглубь склада, и возвращался оттуда с новенькими карабинами Симонова, брезентовыми подсумками и бумажными пачками патронов. О том, как называется выдаваемое старшим прапорщиком оружие, она выяснила еще после первого посетителя. Когда тот вышел наружу, Женька наморщила лоб и поглядела на Грушина. «Дядь Коль, знакомая такая винтовка. Где я ее видеть могла?» «Это не винтовка, Юхеня», — хмыкнул тот в ответ. «Это СКС». «Самозарядный карабин Симонова. А видела ты его, скорее всего, у почетного караула. Могила неизвестного солдата возле Красной площади. Вспоминаешь?» «Точно», — улыбнулась девушка. «Там еще в таких будках стеклянных солдаты стоят, неподвижные, как манекены. А когда меняются, маршируют красиво». «Ого», — поддакнул Грушин. «Вот у них там как раз точно такие же карабины». «Таких на складах еще много лежит, про запас. Вот их и выдаем». «А кому выдавать, кому нет? По компьютеру смотрите?» — припомнила Женька разговор, с р е г и с т р и р о в а в ш е й ее усталой женщиной в штабе. «По нему, родимому», — согласился Николай Николаевич. «Тут база одна весьма о толковая. Если кто судимый или на учете в психушке стоял, или у нарколога, сразу засемафорит». «Это что же получается?» «Если человек когда-то глупость совершил или болен, так его на съедение бросить можно», — возмутилась Женька. «Э, нет, золотце, ты теплая с мягким не путай. Если человек за мелкое хулиганство судим или по экономической статье, это одно. А вот если по тяжким и особо тяжким, таким деятелям оружие в руки давать — все равно, что волка в овчарню запускать, а добром не кончится. А про больных — эухения». Так даже в совершенно спокойные советские застойные годы такой термин был «недееспособный», то есть «неспособный на самостоятельную деятельность». Заметь, даже в совершенно спокойных и мирных условиях «неспособный». А уж про то, что сейчас вокруг творится, и говорить нечего. Вот как такому в руки оружие давать, с которым он сам не знает, что в следующую секунду сотворит? Потому как в голове у него винегрет пополам с кириешками – Лично мне таких граждан за спиной иметь вообще не улыбается. А уж если они при этом еще и со стволами. Так что, как мне кажется, вооружать нужно только тех, кто сам до такой необходимости д о т у м к а л остальные? А остальных и дальше сторожить, чтобы их не съели. Мы вроде как эти обязанности с себя и не снимаем. Но чуть ли не силком всем оружие совать, дурость несусветная. Как говорится, насильно мил не будешь». Женька замолчала, обдумывая слова пожилого спецназовца. «Снова не поспоришь. Жить рядом с вооруженным убийцей, грабителем или насильником – удовольствие, мягко говоря, сомнительное. Да и вооруженный сумасшедший в качестве соседа тоже воспринимался без особого оптимизма. Правда, сейчас времена такие, что еще совсем недавно вполне приличный и законопослушный гражданин мог такое устроить». Вон вроде тех милиционеров на Садовом, которых спасшие ее ОМОНовцы без долгих разговоров в петлю сунули. Еще месяц назад вроде как законность защищали, с преступностью боролись. Хотя, если они при первой же возможности грабить д да о н о с и л о в а т ь кинулись, то, скорее всего, изначально в душе гнилыми были. Вон те же ОМОНовцы, тот же спасший ее Пятнистый, с их бронетранспортерами – подготовкой и оружием, они могли бы стать такой бандой, что практически кого угодно в блин раскатает, а кого не смогут, оттого удерут. Но нет, с собой рисковали, а ее и тех бедолаг на Садовом вытащили, и не их одних. Когда она на Триумфальной попыталась найти своего спасителя и объяснить, что глупость сморозила, совершенно не желая его обидеть, ей сказали, что тот со своими подчиненными уже уехал по важному заданию. «Обидно», Он ей, можно сказать, вторую жизнь подарил. Она даже спасибо ему сказать не успела. — Так, краса девица, ты там п р и к и м а р и л а что ли? — вырывает Женьку из задумчивости голос Николая Николаевича. — И кто приснился? Кавалер, небось? Женька только молча запунцовила щеками. Ох уж эти пожившие, многоповидавшие и опытные. Ничего от них не скрыть, будто мысли читают. — Ладно, не смущайся. широко улыбнулся Грушин. «Но про ухажеров мечтать в свободное от учебы время. А сейчас неполная разборка и сборка пистолета. Пока без секундомера. Но насколько сможешь быстро. г о т о в о Итак, три дня подряд. С четвертого в их палатке начались довольно серьезные перемены. Сначала ушла, записавшись в аграрную коммуну одна из девчонок. Потом еще двое уехали куда-то с разбитного вида молодой смазливой девахой, что на пятый день поутру о б ъ я в и л а с ь непонятно откуда в их лагере, и начала агитировать молодых и привлекательных беженок ехать с ней на какой-то базар. Обещала она при этом едва ли не рай на земле. Хорошее безопасное место для проживания, сытную и обильную кормежку и непыльную работенку. На прямой Женькин вопрос, мол, что за работа, Та лишь с притворным восхищением вытаращила наглое глазище и бойко з а т а р а т о р и л а «Да сказка, а не работа! Будешь весь день на диване валяться, да в потолок поплевывать!» Весь внешний вид д и в а х и дешевая, но с претензией на местечковый гламур вещи, типичная «дольчи» и «кабана» с черкизовского рынка, но зато яркие и блестючие, откровенный перебор с косметикой, в ы ж ж е н н а я гидроперитом, чуть не до состояния пакли волосы, вульгарное поведение и сильный украинский акцент — Всего этого Женьке и так вполне хватало, чтобы понять, что вообще себя представляет их внезапная гостья. Но объяснение должностных обязанностей, за которые были обещаны по нынешним временам просто неземные блага, окончательно расставило все точки над ее. к р а ш е н а я хохлушка вербовала их проститутки. — Слушай, гарна девчина! — максимально серьезно глядя той в глаза протянула девушка. — Шла бы ты отсюда, а то ведь я и огорчить тебя могу до невозможности! та собиралась было что-то сказать в ответ. И даже воздуха в легкие набрала побольше. Видать, громкий вопль планировался. Но от вида кедра, небрежно извлеченного из-под расстегнутого на три верхние пуговицы бушлата, хохлушка буквально подавилась втянутым воздухом, и Юрка порснула куда-то между палатками. Однако визит представительницы древнейшей профессии не прошел даром. Пока Женька щелкала предохранителем на складе РАВ, Из палатки, собрав немногочисленные пожитки и не говоря никому ни слова, тихонько ушли еще две девушки. Причем ангелы-хранители с внешнего периметра позже сказали, что видели тех садящимися в бутылочно-зеленый г р а н т Чироки, на котором переехала со своего таинственного базара Крашеная. Когда она на следующее утро рассказала о произошедшем дяде Коле, тот лишь пожал плечами и буркнул «Естественный отбор пошел!» Каждый имеет право топать в ад своей собственной дорожкой. Ну да, собственно. Решение ехать на этот самый базар девушки приняли самостоятельно и осознанно. Никто их насильно в старый половичок завернутых в тот джип не волок. Никто ни к чему силой и угрозами не принуждал. Потому и часовые с периметра ничего не предприняли. Колхоз — дело добровольное. Решили уехать, их полное право — но и ответственность за свой шаг теперь нести тоже им. И только им. Помолчав еще полминуты, Грушин посмотрел на Женьку и поинтересовался. — Что, Элхеня? и Еще не у всех добровольцев боевой запал угас. Если желание у кого не пропало, завтра приводи всех ко мне. И вооружим, и учить начнем. На следующее утро, когда Женька ввела в полутемное помещение склада свою бригаду ух, в глазах вставшего им навстречу Николаю Николаевичу, было не только искреннее удивление, но и нешуточное уважение. А то. Имелся повод, чего уж скромничать. Потому как вместе с ней было их пятеро. Нет, если учесть, что поначалу в у ч е н и ц ы Грушину собирались едва не две трети обитательниц палатки, результат мог бы показаться не таким уж впечатляющим. Но это был результат». сюда с ней пришли только те, кто действительно этого хотел». «Ну что?» — откашлялся Грушин, а потом вдруг окинул притихших девушек озорным взглядом и продолжил. «Саида, Фарида, Зухра, Лейла, за мной, барышни!» Немного неуверенно вошедшие следом за уже вполне освоившейся на складе женькой Девушки выстроились возле стены и выжидающе смотрели на явно получавшего удовольствие от игры в красноармейца сухого старшего прапорщика. — Так, молодые, красивые! Чем же мне вас вооружить? — задумчиво протянул тот, внимательно оглядывая девушек.